И их картины нравились даже испанскому королю Филиппу. Московский царь Иван обвинил своих бояр в смерти любимой жены Анастасии. Обвинит ли кого-нибудь в ее смерти султан? Ведь и она Анастасия. И ее день празднуется 12 сентября. Да только кто же его будет праздновать? Во Франции гениальный Рабле написал Гаргантюа и Пантагрюэль, а на смену беспутному Виону, который издевался над всеми святынями, пришли суровые поэты-плеяды Жоакен Дюбеле и Пьер де Ронсар. И Ронсар писал, «Ты плачешь, песнь моя, таков судьбы запрет, кто жив». Напрасно ждет похвал толпы надменной. Пока у черных волн не стал я тенью пленной, За труд мой не почтит меня бездушный свет. Мужайся, песнь моя! Достоинством живого толпа бросает вслед Язвительное слово, но Богом Лишь умрет, становится певец. Живых нас в грязь, завистливая злоба, Но добродетели, сияющие из гроба, Сплетают правнуки без зависти венец. В Испании пришел на свет Сервантес. Вскоре должен был появиться в Англии Шекспир. Какие матери рождали их! Неужели для их нарядов награблены драгоценности со всего мира ценой сотен тысяч человеческих смертей? Сваливались на несчастную женщину события, на которые не было ответов. Пробовала защищаться, отстоять хотя бы свою душу, защитить хотя бы своих детей, и все рушилось вокруг нее. Время гремело над нею сто сильно, как черный вихрь, который сметает все на своем пути. Чувствовала себя в самом центре мироздания. Видела, какое несовершенное это сооружение, какое шаткое, а, быть может, даже преступное. Отгородились друг от друга границами, богами, ненавистью. А кто может отгородиться от времени? Камень. Бойзит ехал тогда не торопясь, словно бы колебался. Иногда конь останавливался, а его всадник сидел окаменело, бездумно, невидящими глазами смотрел вперед себя. Куда ехал? От чего убегал? Тысячелетняя пыль. Руины от землетрясений, занесенные пылью и ветром люди, убогие селения, мазар неизвестного святого с ленточками, которые прикрепляли бесплодные женщины, красные, кто хочет сына, белые дочь. Белых мало. Остатки от давно умерших народов. Святыни в скалах. вытесанные в камни богини урожая, с округлыми животами, богини любви и материнства с ответшими грудями, с раздвинутыми коленями. Трогал коня стременами, ехал дальше. Мать склоняла его сердце к своей земле за морем, а ему мила была только Анатолия. Не мог без нее, без этих просторов, без суровых гор и глубоких долин, налитых солнцем плодородных, как и его любимая Ханди-Хатун, которую всегда во время опасности оставлял в брусе, а потом забирал с собой в свои бесконечные странствия. В брусе готов был прожить хотя бы и всю жизнь. И тогда... когда посылал султану голову самозванца, отрубленную под цирезом, и получил веление ехать в Амасию, заехал в Брусу, Переправился через Мармару и Муданию, там поднялся в горы, проехал над обрывами у Лудага, мимо виноградников и оливковых рощ, и задохнулся от вида гигантской безбрежной долины, в которую скатывались с прозрачные потоки прохладного воздуха, овивая высокие зеленые чинары, вековечные ореховые деревья и прославленные персиковые сады.